За последние шесть суток мы продвинулись более чем на 100 километров. Задачу, поставленную нам на 8 суток, выход на линию Клайн, Дакхайм и Мушакен, мы выполнили за семь суток. 24 января, продвинувшись лишь на 3-5 километров, мы оказались перед вторым укрепленным районом, созданным задолго до войны. В полосе нашей армии он проходил в северо-западном направлении, от Ортельсбурга на Пассенхайм и далее на Айленштейн, по перешейкам между озерами. Берега озер почти везде высокие, были покрыты сосновым лесом. В ряде мест противник разрушил плотины, затопив низменности и овраги. Этот укрепленный район имел две траншеи полного профиля с ходами сообщения с проволочным заграждением в траншеи были вмонтированы бетонные сооружения для пушек и пулеметов с прочными убежищами для личного состава этот рубеж на фронте нашей армии обороняли изрядно потрепанные нами но все еще боеспособная танковая дивизия великая германия двадцать четверт танковая дивизия пятьсот пятьдесят 129-я, 299-я пехотные дивизии и многочисленные разрозненные части. В это время наши левые соседи, 3 танковая армия и вторая ударная армия, вышли к заливу севернее города Эльбинга, Эльбланга. Учитывая создавшуюся обстановку, генерал от инфантерии Госбах отдал своим войскам приказ прорваться одной группой к Эльбингу, а другой на Аленштейн К Эльбингу к заливу противнику прорваться не удалось. Небольшая группа, прорвавшаяся к Липштадту, была уничтожена. Пленные рассказывали, что все дороги, идущие к морю, забиты машинами, военными и гражданскими повозками с различным имуществом, что некоторые из солдат переодеваются в гражданское платье, пытаются уйти вглубь Германии. Но генерал Госбах дал приказ упорно обороняться. Многочисленные хутора, каменные и кирпичные постройки были спешно оборудованы для обороны. К первому февраля мы вышли к городу Гудштадт. Сил у нас осталось немного, но моральное состояние войск было высоким. Мы решили овладеть городом ночью. В 23 часа после короткой артподготовки первым ворвался в город штурмовой группой капитан Олейник. К 3 часам ночи над городом ужареял красный флаг. Было много трофеев и пленные, пленные, пленные. В кармане убитого обер-лейтенанта Было найдено интересное письмо жительницы города к министру пропаганды Геббельсу. Привожу его полностью. Господину имперскому министру пропаганды доктору Геббельсу, Берлин. Надеюсь, что эти немногие строки дойдут до вас. Мы переживаем здесь, в маленьком городе Гудштадте, нечто ужасное. Хаос, хуже которого нельзя себе представить. Необходима немедленная помощь. Я молю нашего фюрера о немедленной помощи. Солдаты, проходящие здесь без командиров, грабят, переодеваются в гражданское платье, а свои мундиры швыряют на улицы. Все документы, кобуры и каски, все, что напоминает о звании воина, все брошено и валяется вокруг домов. Все выглядит так, будто русские уже полностью свершили свое дело. Все улицы заполнены амуницией, конскими трупами, съестными припасами, которых наворовали столько, что не смогли унести. Местный руководитель национал-социалистской партии, он же бургомистр, сбежал, бросив гражданское население на произвол судьбы потерявший страх перед старшими начальниками военщина, разбегается. Но солдаты, преданные фюреру, возмущены этим поведением. Офицеры будто бы говорили солдатам, «Думайте сами, как вам уйти от русских». К сожалению, я не могу больше писать. Хочу, чтобы эти строки дошли до вас. Хорошие солдаты оказывают мне услугу, берут это письмо, Если им удастся, они отправят его в ваш адрес. Я верю вам. Я хочу упомянуть, что я старый член партии. Гауляйтер Эрих Кох меня хорошо знает. Ваш верный товарищ по партии Хилли Бронинская. Письмо не дошло до адресата. Мы его передали Илье Григорьевичу Эренбургу, который был у нас и использовал он это письмо для своей статьи в газете «Красная звезда». Падение Гудштадта заставило противника принять решительные меры для спасения хотя бы части своих войск, так как передовые подразделения нашей армии находились уже в полусотне километров от побережья Балтийского моря. У немцев оставался лишь узкий пояс суши. Вдалеке, за заливом Фришесхав, Виднелась коса шириной 3-4 километра, длиной 80 километров, частью поросшая лесом. А оттуда можно было пройти к Данцигу, который пока еще был немецким тылом, хотя и близким. Добраться по льду на косу стало для противника вопросом жизни. Генерал Госбах получал все новые и новые приказы один другого строже, будто он мог сейчас что-нибудь сделать. В конец разъяренный поражениями фюрер сместил командующего 4-й армии генерала от инфантерии Госбаха и ряд старших офицеров, обвинив их в намеренной уступке русским Восточной Пруссии. На место Госбаха был назначен генерал от инфантерии Мюллер. Был доведен до всех солдат и офицеров приказ Гитлера, гласящий, что каждый дезертир является предателем родины, он будет расстрелян, а семья его подлежит разорению и репрессиям. Всякий, кто не имея ранения, попадет в плен к русским, приговаривается к смертной казни, а семья его идет на каторгу или в концентрационный лагерь. Генерал Мюллер издал в свою очередь дополнительные строжайшие приказы. Были созданы специальные команды для задержания всех отбившихся от подразделений солдат. Немцы ресформировали тыловые подразделения части и за их счет пополнили действующие дивизии. Выпущены были листовки воззвания, где наряду с угрозами гитлеровское командование уверяло свои войска, что планы большевиков сорваны, что в германском тылу созданы мощные военные силы и прочее. В результате этих мер Сопротивление противника возросло. Мы это почувствовали в ближайшие дни, выйдя к городу Вормдит, на внешнем обводе Кёнигсбергского оборонительного рубежа. Кёнигсбергский укрепленный район был построен в 1930-1934 годах. Он был самым мощным из тех, которые мы видели до сих пор. Кроме железобетонных дотов и бронеколпаков, Соединенных сетью траншей и ходов сообщений, там были блиндажи с тяжелыми перекрытиями. В них можно было пересидеть самый сильный артиллерийский огонь. Проволочные заграждения в несколько рядов были усилены спиралью Бруна, которая при разрыве сворачивается, заполняя брешь. Перед проволокой стояли надолбы, ежи и вырыты были противотанковые рвы. В ряде мест были установлены плотные минные заграждения. Двери у дотов и убежищ были стальные, толщиной в 50 мм. Стены и потолок сделаны из железобетона, толщиной в полтора метра. Все доты опоясывала проволока, через которую пропускался электроток. Сидя за такими сооружениями, гитлеровцы были намерены Прикрыть войска, отходящие из Восточной Пруссии. Оценивая обстановку, мы считали, что по пехоте у нас с противником силы равные. По количеству артиллерийских и минометных стволов мы его значительно превосходим. Но снарядов и мин у нас было маловато. А по танкам и самоходкам резко ему уступаем. Главное наше превосходство заключалось в том, что у нас в войсках было прекрасное моральное состояние, а у противника – катастрофически отступательное. Мы решили из наступавших в линию корпусов вывести 41-й во второй эшелон, чтобы было чем развивать успех после прорыва, выполненного двумя корпусами первого эшелона. Лучше подготовиться поднакопить боеприпасы, прорыв осуществить на узком фронте. Через три дня на рассвете 5 февраля наши цепи, полощи не заросшие кустарником, который скрывал их от противника, подошли к его обороне и после десятиминутного артиллерийского налета внезапно атаковали правым флангом то ли от силы прорыва, то ли от внезапности удара, противник на какое-то время растерялся, и наши войска сумели это использовать. Они преодолели противотанковый ров и заграждение и основными силами устремились к лесу, чтобы захватить его, а остальные с орудиями в сопровождении блокировали и уничтожали доты на переднем крае. Вслед за наступающими цепями С помощью саперов преодолели ров и минные поля те немногие танки и самоходки, которые были у нас. У леса они присоединились к основным силам пехоты. Вскоре в сосновом бару, который раскинулся на площади в 60 квадратных километров, разгорелся ожесточенный бой. Нам внимательно наблюдавшим с вышки было видно, как наши войска втянулись в лес. Про час беспрерывного боя что делается в лесу мы не знали из донесений мы узнавали только о десятках ликвидированных бетонированных огневых точек на переднем крае. Когда с ними было покончено, второй эшелон устремился через передний край к лесу и тоже скрылся в нем. Ли утру овладели всем лесом и вклинившись в оборону противника 7 километров по фронту и 5 километров в глубину, вышли к реке Древенц, где встретились с новым оборонительным рубежом. Наша ставка на высокое моральное состояние войск полностью себя оправдала. Части и отдельные группы, проявляя разумную инициативу и отвагу, творили чудеса. Сильная вражеская контратака вынудила полк подполковника Хамуло залечь в лесу, но своим огнем он остановил продвижение противника, который тоже залег в 50-100 метров. Командир полка поставил задачу старшему лейтенанту Маякину обойти фланг противника и ударить по нему с тыла. Взяв с собой всего 12 человек, Маякин пробрался в тыл, открыл из автомата огонь и с криком «Ура!» бросился на врага. Этого золотника оказалось достаточно, чтобы дать нам перевес. Командир полка, услыхав выстрелы и крики в тылу противника, поднял свои подразделения в атаку. Противник стал отходить, оставив в лесу семь десятков убитых, а полк вышел к реке «Древенец». Тогда же тот же старший лейтенант Маякин вызвался выйти в тыл и этой группе противника. Совершив менее чем за сутки вторую удачную вылазку, он обеспечил полку продвижение, сохранил жизнь многим советским воинам. Из своего отряда он не потерял убитыми ни одного. Всего три солдата у него были ранены, да и то легко. Старшему лейтенанту Маякину было присвоено звание Герои Советского Союза, все его подчиненные получили ордена и медали. На второй день части дерзкого генерала Тилкова и расчетливого полковника Абилова первыми форсировали реку Древенц и вклинились в следующий рубеж немецкой обороны. Наступая на север, мы одновременно расширяли прорыв в западном направлении. Части генерала Веревкина и полковника Украинского через заболоченную низину подошли вплотную к восточным и северо-восточным окраинам города Вормдит. За эти два дня было отбито более 30 контратак противника. Большая их часть, при том самых решительных, пришлась на второй день. Когда бой за Вормдит был еще в полном разгаре, Наш дозор заметил пожилую немку, шедшую из соседнего селения. Ее повели командиру. По дороге в штаб она все старалась что-то рассказать. Выяснилось, что невдалеке на хуторе, километров трех, скрывается восемь вооруженных. «Эс зинт нацистен! Ахт нацистен!» «Эс слайте!» — твердила она. Это нацисты. 8 нацистов-эсэсовцев. Решили выделить небольшую группу, часть ее расположить на опушке леса, в полукилометре от хутора, а остальных послать прямо на хутор. ССовцы, надо полагать, не примут боя, начнут отходить к лесу. Тут-то и встретят их бойцы, оставленные на опушке. Семь человек во главе с сержантом Хабибулиным отделились от нашей группы и быстро направились к лесу. Остальные пошли лощиной. В километре от хутора, когда показались верхушки росших возле него деревьев, немка указала бойцам дорогу, а сама отстала. Рассыпались цепочкой и пошли к хутору. Но фашисты не только не приняли боя, но даже не попытались бежать. Это были эсэсовцы из отряда, выгонявшего мирное население не успевшие отступить. Они сдались. «Спасибо, спасибо, мать!» — говорили немки, наши бойцы. Женщина улыбалась в ответ и кивала головой. Ветры, дующие с севера, приносили запах моря, запах победы. Генерал Мюллер бросал в контратаке одну дивизию за другой. Это была вспышка злобы и отчаяния. Немцы гибли тысячами, а контратаки все учащались. Мюллер посылал всех, кто был под рукой, молодых и старых, эсэсовцев и штрафников. Нужно отдать должное Мюллеру. Он действовал довольно умело. Перед нашим правым флангом, глубже вклинившимся в оборону противника, появились части резервной пехотной дивизии. Моторизованная дивизия противника, стоявшая перед нашими частями, наступавшими в центре, была усилена боевой группой «Шреддер», а перед наступающими на «Вормдит» частями генерала Веревкина вновь появилась танковая дивизия «Великая германии которая до этого приводила себя в порядок, находясь во втором эшелоне. Мы хорошо изучили своего врага и знали, что контратаки – его излюбленный метод воздействия на наши наступающие войска. Применяет он их обычно для того, чтобы восстановить утраченное положение или чтобы лишь остановить наши продвигающиеся части. В первом случае гитлеровцы решительно идут на сближение с нашими боевыми порядками, во втором же обычно лишь демонстрируют сближение, чтобы заставить наши части отказаться от продвижения и перейти к обороне. Когда 7 февраля, на рассвете, после довольно сильной артиллерийской подготовки, немцы бросились в контратаку, мы поняли, что это отчаянная попытка любой ценой восстановить свое положение в укрепленном районе. Генерал Мюллер поставил на карту все, что имел. А имел он еще много. Мы превосходили его, как прежде, количеством артиллерийских стволов, но использовать преимущества нашей артиллерии в день немецкого контрудара не могли так как подвезённые артснаряды были израсходованы в наступательных операциях предыдущих двух дней оставалось принять решение на переход к обороне командирам соединений был дан приказ занять выгодные позиции уничтожить живую силу и технику противника имеющиеся снаряды и мины использовать экономно бить только наверняка подпуская цели на близкое расстояние. Гитлеровцы контратаковали нас непрерывно в течение двух дней. они несли страшные потери потери несли и мы, но мы не отступили ни на шаг. Про использовал густую сеть хороших дорог и быстро перебрасывал свои резервы туда где намечался наш успех. После этих непрерывных боев наступила некоторая пауза, которой мы воспользовались, чтобы подвести боеприпасы, подчистить еще раз тылы и пополнить за счет их малочисленные роты. В это время Второй Белорусский фронт наступал уже строго на запад. И наша армия, как правофланговая и нацеленная на северо-запад, была передана Третьему Белорусскому фронту, которым командовал генерал армии Черняховский. От соседа слева нам были переданы части 152-го укрепленного района, оборонявшиеся на широком фронте. Полоса армии увеличилась по прямой на треть, а с учетом изгиба фронта вдвое.